Оливер, по указанию Бидла, низко поклонился и был поспешно уведен в большую комнату, где на грубой, жесткой кровати он рыдал, пока не заснул. Какая превосходная иллюстрация к милосердным законам Англии! Они разрешают беднякам спать! Бедный Оливер, он спал в счастливом неведении, не помышляя о том, что в этот самый день Совет вынес решение, которое должно было повлиять на всю его дальнейшую судьбу. Но Совет вынес решение, и оно заключалось в следующем. Члены этого Совета были очень мудрыми, проницательными философами, и когда они, наконец, обратили внимание на работный дом, Они тотчас подметили то, чего никогда бы не обнаружили простые смертные, а именно, бедняки любили работный дом. Это было поистине место общественного увеселения для бедных классов, харчевня, где не нужно платить, даровой завтрак, обед, чай и ужин круглый год, рай из кирпича и звездки, где все игра и никакой работы. «Угу», — с глубокомысленным видом изрек совет, — «нам-то и надлежит навести порядок. Мы немедленно положим этому конец». И члены совета постановили, чтобы всем бедным людям был предоставлен выбор, так как, разумеется, они никого не хотели принуждать, либо медленно умирать голодной смертью в работном доме, либо быстро умереть вне его стен. С этой целью они заключили договор с водопроводной компанией на снабжение водой в неограниченном количестве и с агентом по торговле зерном на регулярное снабжение овсянкой в умеренном количестве и постановили давать три раза в день жидкую кашу, луковицу дважды в неделю, И полбулки по воскресеньям. Они сделали еще очень много мудрых и гуманных распоряжений, касающихся женщин, но их нет необходимости перечислять. Они милостиво согласились давать развод женатым беднякам в виду больших издержек, сопряженных с бракоразводным процессом, в Докторс Коммисс. «Докторс Комманс» — так первоначально называлась корпорация общества юристов, занимавшихся адвокатской практикой в особом церковном суде, где слушались дела бракоразводные по утверждению завещаний и споры по наследству, а также некоторые другие. Название этой корпорации юристов перенесено было на дома, где они имели свои конторы и проживали, а затем на суд... находившийся в одном из этих домов и разбиравший упомянутые выше дела. Этот суд был упразднен только в 1857 году. И вместо того, чтобы заставлять человека содержать семью, как они делали раньше, они отнимали у него семью и превращали его в холостяка, Трудно сказать, сколько просителей из всех слоев общества обратилось бы к ним за пособием, имея в виду эти два последних пункта, если бы оно не было связано с работным домом. Но члены совета были люди предусмотрительные и приняли меры против такого осложнения. Пособие было неразрывно связано с работным домом и кашей, и это отпугивало людей. В течение первого полугодия после появления Оливера Твиста систему применяли вовсю. Сначала она потребовала немалых расходов, ибо счет гробовщика увеличился, и приходилось непрерывно ушивать одежду бедняков, которые после одной-двух недель каши висело мешком на их исхудавших телах, Но число обитателей работного дома стало таким же тощим, как и сами бедняки, и совет был в восторге. Мальчиков кормили в большом зале с кирпичными стенами.